Костас. Я аккуратно закрыл ребристую крышку блока, защелкнул замок и огляделся, не в силах поверить, что за две минуты отключил сигнализацию, как заправский медвежатник. Еще полчаса назад я шел по пустой улице и размышлял о том, что завтра будет поганый день, послезавтра еще хуже а о том, что будет потом, даже думать неохота. Платить Мадьяру нечем, а цитрины испарились неведомо куда. Вернее, я знаю куда, но поделать ничего не могу. The Weica Road goes round and round to meet where terms begin. Лютос был моей последней надеждой, и он не приехал. Просидев за столиком целую вечность, я расплатился за пирамиду кофейных чашек и отправился на поезд короткой дорогой. Галерея Эшпишел оказалась у меня на пути, потому что я свернул на два переулка раньше, чем надо. Просто задумался. Я уже подходил к вокзальной площади, когда увидел Таврамахию в знакомой ярко освещенной витрине и обрадовался ей как старому другу. Тем более, что старого друга у меня больше не было. Подгоняемый непривычным волнением, я обошел галерею со двора и задрал голову. Одно из окон на втором этаже было открыто. Занавеска полоскалась на ветру, будто из осажденной крепости махали белым платком. В нижних окнах мелькали знакомые огоньки оптикса. Вдоль ограда росли колючие кусты барбариса. На заднем дворе кто-то разбросал ящики из-под апельсинов. «Украсть тавромахию!» соединить половинки, а расплатиться с Мадьяром и забыть эту историю как страшный сон. Сначала эта мысль меня рассмешила, но, обойдя здание кругом, я увидел пожарную лестницу и принял ее за ободряющий знак. «Здешнюю систему я, положим, раскодирую», — думал я, глядя на прочный каменный карниз. Но ведь там охрана сидит. Если поймают, изобьют и выкинут вон. Португальцы не торопятся звать карабинеров. В этом я вижу их приятное сходство с русскими. Я достал брелок с ключами, включил фонарик и посветил на лестницу. Нижняя часть была обломана. Похоже, хозяин галереи экономил не только на охране. Две пластинки вместе подтянут на 30 тысяч, так сказал антиквар. Фалалей сделал это, и быков своих посвящает. «Может, дело не в тавромахии», — думал я, стоя в темном дворе. Просто мне нужно совершить что-нибудь неистовое и нелепое, высечь огонь из ногтя, как Вяйня Мейнин, любимец стартуского доцента. Я засучил рукава и принялся составлять мокрые ящики один на другой. Построив пирамиду, я добрался до лестницы, прополз два метра вверх, встал на карниз, дошел до открытого окна и спрыгнул вниз. Хорошо, что в тот день я надел старые кеды на босу ногу. Здесь явно была вечеринка, совсем недавно. На полу валялись пластиковые стаканчики, в коридоре пахло подгоревшим хлебом. На входе в главный зал скрестились лазерные лучи оптикса. Этого барахла мы с Душаном за полгода продали не меньше, чем в сотню лиссабонских контор. Странно, что здешний хозяин не купил чего-нибудь подороже. Еще более странно, что блок, набитый электроникой, он повесил на первом этаже. Я его нашел и обезвредил за несколько минут. Потом я снял кеды, сунул их в карманы куртки и встал у двери охранника. Мне был виден профиль мужчины в униформе и экран монитора с покерной партией. Я все еще не верил в то, что делаю. Охранник встал, поставил чайник на плитку, подошел к окну и выглянул на улицу. Он смотрел на море а я смотрел на него и ждал, когда он примется заваривать чай. Достать коробку с полки, взять ложку, насыпать чай в чайник, налить воды и снова взглянуть на дверь. Половина минуты. Пол в этом холле был плиточным и холодил босые ступни. Время тянулось так медленно, что десять чайников бы уже выкипело так, что днище бы у них отвалились. Вспомнил я строчку из старой книги, Но авторов вспомнить не успел. Охранник отошел от окна, выключил плитку, и мое время пошло. Пробежав через холл 30 секунд, я свернул за угол, добежал до дверей торгового зала и бесшумно прикрыл за собой дверь. Реклама в окне мерцала то красным, то голубым. Я хорошо различал прилавок, а на нем глиняную копию сельского староста из Сакары. Глаза его были заполнены белой эмалью, бусины зрачков потерялись наверное выкатились на каком нибудь рынке на заплеванную землю теперь главное не торопиться думать о другом о краже не думать я взял с прилавка карандаш и нарисовал старости зрачки немного косые но выразительные мы весело посмотрели друг на друга синие быки сломя голову летят в мою сторону сказал я ему открытое окно удобные ящики дешевая система скучающий охранник и ты дружелюбный староста из Сакары. Я стоял там, посреди внезапно очертившегося преступления, как посреди фонтана в жару. Если бы не тавромахия, укромно сияющая в нескольких шагах, то можно было бы возвращаться на улицу. Удовольствие получено, дальше только бессмысленный плеск адреналина. Но она была там, на витрине, оскорбленная соседством ажурных брошек времен Карлоса I. В тот вечер, когда я украл ее у тетки, в доме появилась трехногая Руди. Тетка и сестра вернулись с прогулки с рыжей собакой, найденной в парке. Собака сидела у двери, Фабио демонстративно кашлял, а я стоял в коридоре и чувствовал, как тавромахия прижигает мне грудь через карман рубашки. Помню, что тетка была веселой и пахла зеленым вином. Она повязала голову платком и стала мыть собаку в тазу, расплескивая воду по плиточному полу. Правду говорят, что память, она вся целиком в носу. Я помню уксусный запах шампуня против блох, хотя прошла чертова тысяча лет, и никого, кроме нас, Сагне, не осталось в живых. Все они умерли. Собака Руди тоже умерла. Вернее, я сам ее убил. Сегодня я думаю о городе, в котором прожил без малого девять лет. Венецианцы называют «погоней за тенью» манеру переходить от столика к столику в кафе. Лиссабонцы тоже так делают в жаркие дни. Берут свои чашки и переходят, грохоча стульями, а свет лежит толстыми слоями на мостовой, сияет в стаканах у дорожных рабочих, горячий свет повсюду. Скоро наступит лето, и в моей камере станет душно, появятся комары. Зато можно будет спать без пальто. Мой бывший шеф Душан выкатит из гаража свой мотоцикл. Моя служанка закроет дом и уедет к сестре, если дом к тому времени не уйдет с молотка». Инталь в тюрьму так и не пришел. Полагаю, это он оплатил адвоката, но, видимо, не слишком щедро, потому что трута больше не появляется. На допросе я минут 20 ждал, пока Пруэнса ходил кругами с мобильным телефоном в руке и ловил ускользающую сеть. Стены здесь толстые, как в том яхтенном клубе, где я работал прошлой зимой. Wi-Fi там ловился только в кухонном шкафу. Я ставил компьютер на полку, сдвигая стопки тарелок, подключался к даровому интернету и стоял в шкафу, пока ноги не занимеют. Два дня назад, вместо того, чтобы ехать из Копарики ко мне домой, мы вернулись в тюрьму. Следователю позвонили, и он велел поворачивать на улицу Дос Барбадиньос. Ни тебе свитера, ни табака, ни приветного вида из окон. Я был так расстроен, что не стал задавать вопросов. Меня затолкали обратно в камеру, и тут же хлынул дождь, не прекращавшийся двое суток. В этих широтах Португалия драматична, будто стареющая контральто. Чем жарче и бравурнее, тем больше цветов и свиста. Но уж если разрыдается, разольется... «Беги со всех ног, прикрывая голову руками». Зато сегодня я проснулся, увидел бледное солнце, вернее, его отражение в облаках, и понял, что сегодня все будет складываться как нельзя лучше. Так оно и было. Я дождался охранника и, сунув ему десятку, сходил в душевую, чтобы вымыться и зарядить батарею. На завтрак мне дали коряво открытую банку анчоусов, на которой осталась наклейка магазина «Пинго», и я совсем развеселился. Это мой любимый гастроном. Один такой есть напротив Аполлонии. Я часто ходил туда за бумагой для самокруток. Надо же, насколько я здесь одичал. Радуюсь зазубренной консервной банке, как туземец колокольчиком для соколиной охоты. Что сказала бы Зоя, увидев мое теперешнее лицо? В то тартуское утро мне нечем было побриться, и она с удивлением провела рукой по моей щеке. «Волосы у тебя русые, а щетина рыжая?» «А может, ты весь рыжий, но скрываешь это под бычачьим пузырем, словно богатырь-незнайко, свои золотистые кудри?» Весь остаток дня она дразнила меня этим незнайко, и я был этому рад. Пару дней назад я попросил у охранника одноразовую бритву и зеркало, и он принес округлое зеркальце, будто вынутое из пудреницы. Я сразу представил себе юную арестантку, у которой он его отобрал. Весь вечер я размышлял об этой арестантке, придумал ей камеру с викторианским ночным горшком. Мой собственный горшок похож на судок для рыбы. Вечером я должен выносить его в отхожее место. Гордо иду с железным судком на вытянутых руках. Чисто официант в банкетном зале. Я иду мимо девяти дверей, за которыми сидят на своих табуретках или лежат, вытянувшись на бетонных лавках, мои друзья по несчастью. И ни один из них даже ногой в дверь не треснет, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Зато радио у них орёт с утра до вечера. И ладно бы Европа лизбоа фм Так нет, канал «Парламенту», от которого уши вянут. Все утро слушаю, как струи дождя бьют в жестяной козырек, будто молочные струи в подойник, и смотрю на дверь. Дверь моей камеры изнутри покрыта стальным листом. Лист был покрашен в зеленый цвет совсем недавно. Краска еще липла к пальцам, когда я зашел сюда в первый раз. Я люблю смотреть на двери. Всего три недели тому назад я сидел в своем кресле-качалке, курил кубинскую смесь и смотрел на дверь, когда зазвонил телефон. «А ты тот еще пройдоха, Константен!» — сказал знакомый голос. «Твоя дарственная на дом — это просто клочок сортирной бумаги». «Знаю». «Не думал же ты, что все само собой рассосется?» «Не думал». «На что же ты надеялся?» В голосе Ласла мне почудилось едва заметное одобрение. Ты видел когда-нибудь игральный автомат с когтистой лапой, которая достает игрушку из ящика? Всяких там зайцев плюшевых. Так вот, она тоже выглядит устрашающе, но на полпути всегда слабеет, разжимается и выпускает добычу. Это ты-то плюшевый заяц? Утром приходи в кафе Ашфарпаш. Позавтракаем. В одиннадцать часов. Повесив трубку, я открыл бутылку и просидел в кресле еще около часа пока стены гостиной не начали разъезжаться, а Эйдальга на репродукции Кейля не принялся качать головой и поправлять воротничок. Коньяк понемногу вытягивал из меня отчаяние, как яблочный уксус вытягивает соль из суставов. Я уже не думал о мертвой Хенриетте, или как там ее звали. Я вообще не способен на длинные, затяжные терзания. Не то, что мой дядя-самоубийца. Хотя, какой он мне дядя? «Нашему забору двоюродный плетень». Я думал о том, чего от меня потребуют в кафе Фарпаш. «Смешно будет, если они снова захотят моих денег», — думал я. «Я готов три раза проползти на коленях вокруг святой Клары, чтобы заплатить банку хотя бы проценты по закладной». «Нет, они знают, что денег у меня нет. Наверняка уже вытрясли из маленького нотариуса всю правду о моих финансах». Понятное дело, я в руках у Мадьяра. Я представил себе руки с пальцами, похожими на заточенные карандаши, руки вездесущего Труфальдино. И рано или поздно мне придется расплатиться за услуги чистильщика, хотя подчищал он не за мной. Но что, скажите мне, ради бога, что можно содрать с безупречно паршивой овцы? Похоже, грабить галереи не так просто, как мне показалось. Красный луч с крыши супермаркета Тодо Мунду сменился голубым. Я подошел к окну и посмотрел вниз, встав коленями на подоконник. Моя лестница и пирамида из ящиков остались с другой стороны здания, но карниз под окном кабинета был широким. Можно было надеяться, что он приведет меня к водосточной трубе, и труба окажется целой. Подойдя к витрине, я присел на корточки и посветил фонариком на блюдо с золотой мелочью, где лежала моя тавромахия. Вернее, чужая это в похожая на мою. Приглядевшись, я понял, что рисунок на пластинке другой. Юноши там лежали ничком, их тела были небесного цвета. Наверное, у художника кончилась эмаль, и он решил судьбу побежденных, растворив их тела в полуденном зное. Я отодвинул стекло и медленно подтянул блюдо к себе. Но стоило мне вынуть пластинку и зажать ее в кулаке, как раздался вой такой умопомрачительной силы, что я упал на пол и откатился от витрины, будто пехотинец на учениях, больно стукнувшись локтем о ножку стола. Некоторое время я лежал там, не шевелясь, не в силах поверить тому, что произошло. Теперь ясно, почему внизу мигает беспомощный оптикс. Подлый галерейщик устроил ловушку возле приманки. Простую, но надежную, будто пес дворовый. Истошный вой раздирал мне уши. Потом он оборвался, я услышал торопливые шаги охранника, сунул добычу за пазуху, почувствовал, как она скользнула под майкой вниз и удивился ее легкости и прохладе. Встав на подоконник, я посмотрел налево, прикинул, что до водосточной трубы шагов девять, встал на карниз и пошел мимо высоких окон, размеренно дыша и вспоминая стену крепости, по которой мы лазили нас спор лопухами Бельмонтасе. В тот день лютос научил меня правильно дышать и скучать. «Думай о том, как это скучно», — говорил он. «Тогда не упадешь». Здание галереи было скромной, послевоенной постройки, и мне приходилось довольствоваться выступами фасада, едва прочерченными пилястрами. Ветер с моря подул вдоль улицы, жестяной козырек крыши над моей головой загудел и затрясся, остатки дождя пролились прямо мне за шиворот. Я прижался к стене, подышал на четыре такта, потом прошел до угла, свернул и посмотрел вниз. Апельсиновых ящиков там не было. Либо я ошибся и пришел на другой угол, либо кто-то их уже разобрал. Я спрыгнул неудачно. Левая нога подвернулась, какой-то обломок с лязганием приземлился вслед за мной. На первом этаже сразу загорелся свет, распахнулось окно, мелькнула всклокоченная женская голова. Сирена в галерее молчала, но окна вспыхивали одно за другим, а за углом магазина уже слышались голоса и визг тормозов. Хорошо, что меня прикрывали чья-то затянутая брезентом лодка и дружелюбный куст Барбариса. Я сунул руку под свитер и нащупал несколько отдельных кусочков таврамахии. Один из них провалился под ремень и воткнулся мне острым зубцом в живот. Сломалось. Капут. Я прополз вдоль изгороди, ободрав шипами плечо и щеку, потом встал, пригнувшись, выбежал из двора на паркинг, заставленный машинами, свернул в соседний сквер, куда не доставали голубые и красные лучи супермаркета, лег ничком на грязную землю и замер.